Мало кто ни слепой, ни глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой, прицепной работе, отказался поехать. Привязчив человек, имевший свой дом, и родину. Ох, как привязчив! Пол деревни вернулась в матеру, и матера.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 И оказался жив дед Максим. К нему же тащили грабли, вилы, косилки. И он подновлял, подгонял, острил, Вставлял взамен выпавших новые зубья. И вроде подобрел, повеселел дед за работой, Хотя только что помирал, Стал помахивать руками, покрикивать, распоряжаться.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 Но это уж действительно из каприза, из игры, в которую, однако, включались все и включались с охотой. Потом, верно, без техники не обойтись, и переплавлять сюда трактора а то и не один, так или иначе придется. Когда понадобится стягивать зароды к воде, их сразу на тракторные сани и собирались метать.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 Что надо было? На что жалобились, когда так жили? Ну, эх, стигать вас некому!» И соглашался народ, задумываясь. «Некому». Клавка Стригунова и та помалкивала. Не лезла спорить. Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики...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 Слушать же их, несущих песню, как дружное и безнадежное заклинание, было до того больно и пытка, что подплывало кровью сердце. Июнь вышел на вторую половину. Погода держалась ясная, сухая, к покосу самое, что ни наесть милостивое.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 И уже начинали оглядываться с опаской. Быстро, быстро подвигается дело. Так и обратно скоро, не пожив в волюшку в матере. Дождь, что ли, брызнул бы, чтобы потянуть, полениться, подержаться подольше. Мужики принялись уже сколачивать тракторные сани. И верно, конец проглядывает. Куда торопиться?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 обморочное, сном-духом чаянное состояние и представлялось важным. Только в нем и хотелось оставаться. Но заявлялся, как черт на богомолье Петруха со своей неладной гармошкой, вызволенной к несчастью из огня, начинал возить на ней «ты подгорно, ты подгорно», Сбивал настроение, и приходилось подниматься. Приходилось вспоминать, что будет завтра, и идти в постель. Петруха после двухнедельной отлучки вратился в матеру развеселый, в новом, но уже изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в кожаной кепке с коричневыми разводьями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 «Я на самолетах, аж знать, летаю!» Это, извини, подвинься, он подцепил где-то в последних своих странствиях. И так оно ему понравилось, таким показалось красивым и ловким, что без него Петруха не мыслил разговора. Приехав, занес он матери с больших денег за сожженную избу пятнадцать рублей — И когда она заикнулась, было что мало, отвечал. «Извини, подвинься. А я на что должен существовать? Я должен ехать, устраиваться на постоянное место жительства. Кто меня задаром повезет? Это тебе тут ни на что деньги». Все-таки смилостивился и отсчитал еще десятку мятыми-перемятыми бумажками. «Много наменял-то».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 инвалидной подгорне веревку, чтобы накидывать на плечо, и тарзанил ее, по слову самого Петрухи, денно и нощно. Как-то притащился с нею даже на луг, устроился под березу и запилил запиликал. Но упаренные, веселые и злые работники так турнули его, что Петруха Обычно языкастый и отругиваться не стал, отступил. Но после долгого крепкого ведра сумела таки подползти однажды ночью под одно небо другое, и пошли дожди.